Глава 41. Ксения. — Конечно, улыбаюсь, но уверена, моя улыбка сейчас выглядит именно так, какой является, нервной и натянутой. — Вот и отлично, — цыдит муж. — Будем ждать вас, Максим Борисович. Босс протягивает руку Ивану. — До вечера. Мы усаживаемся в машину. Чувствую напряжение в каждой клеточке тела. Муж прожигает меня взглядом, и я чувствую это спиной. Не могу объяснить, просто знаю, что смотрит. Зло и недовольно. Зачем вы согласились? Первое, что спрашиваю, когда автомобиль Вольцева трогается с места. — А что? — Качаю головой. — Не люблю одинокие вечера, а здесь я обречен на них. — Хмыкаю. Дурацкий ответ. Максим мог бы обеспечить себе компанию, если бы захотел, но он предпочитает другое — портить людям жизнь. «Разве что-то не так?» — с издевкой спрашивает после паузы, вместо того, чтобы просто оставить меня в покое. «Это ненормально и подло — соблазнять женщину, а потом ужинать с ее мужем. Выпаливаю, как на духу, все тело становится липким. Угораздило же! Жила же нормально!» — Нет, приехал. Снова все испортил. — Я не соблазнял тебя, Ксюш. Ты сама захотела? — уверенно заявляет. — Так, все! — выставляю перед собой ладони. — Я не хочу больше об этом говорить. И надеюсь, что ужин станет последним разом, когда вы ставите меня в неловкое положение. Давайте уже посмотрим это ваше место и вернемся в администрацию. У меня, правда, очень много дел. Для многозначительности отворачиваюсь к окну. Хочу показать, что разговор окончен и скрыть за щеки. Похвальное рвение работать. Слышу в ответ. Я люблю свою работу и предпочитаю не мешать ее с личной жизнью. Я заметил. Усмехается. Иван умеет соблюдать субординацию. Теперь уже поворачиваюсь, чтобы посмотреть на Максима. Умеет поделить работу и все остальное и я в офисе предпочитаю выполнять свои обязанности, а не...» Замолкаю. «Нет уж, договори, мне интересно». «Просто не трогайте меня, ладно? Давайте будем держать дистанцию. Это очень важно». «Дистанция особенно хороша, когда является неприлично короткой». Улыбается этот придурок. Своими словами Вольцев снова вгоняет меня в позорную краску но я предпочитаю больше не обращать на него внимания. Пусть уже эта эпопея с его провинциальным правлением поскорее закончится, и желательно без моего участия. Мы осматриваем участок. Довольно широкий и удачно расположенный. Думаю, при необходимых вложениях он будет пользоваться популярностью у жителей. Ведь для кого-то это единственная возможность позаниматься на тренажерах. Позволить себе ходить в зал могут не все, Даже несмотря на то, что вход в спортивный клуб стоит не так уж и дорого. После мы возвращаемся в офис. И я, наконец, могу отвлечься на дела. Хотя как отвлечься? Не думать о предстоящем ужине не получается. И размышляю я вовсе не о том, что приготовить. Бред какой-то. Понять не могу, зачем это Ивану. Он же Вольцева ненавидит. Максим забрал у него все, что мой муж ценил. Поэтому от встречи с мужчинами я не жду ничего хорошего. — Мне кажется, это Катя. Оля, как обычно, в фурии влетает в мой кабинет. — Почему ты так думаешь? — хмурюсь, вспоминая лицо девушки, когда она облила меня кофе. — Ну, послушала девочек, проанализировала. Как-то размыто отвечает подруга. — Да я и не выдаюсь подробности, некогда, если честно, и не особо хочется, — у меня тут проблемы посерьезнее нарисовались. Закончив с работой, звоню Вике. Хочу попросить, чтобы взяла к себе девочек до вечера. Если малышки увидят Максима, то никакие обещания держать рот за зубами не помогут. Мелкие сдадут нас отцу с потрохами, сами того не ведая. «Вообще у меня были планы», — первым делом возражает подруга. «Ну, Вик!» — напираю на нее. Ты ведь понимаешь, что из нас всех на ужине получится коктейль Молотова. Только и жди, когда рванет. — Он и так рванет, — усмехается та. — Да ясное дело. — Ну, придумай что-нибудь. Головную боль, понос, в конце концов. — Вик! — сердито прерываю девушку. — Ну что? Я вот не хочу, чтобы эта козлина сидела с тобой за одним столом. Пусть уже катится в свою Москву. — М-да... Ты еще не знаешь о том, что случилось с нами в номере отеля. А вообще знаешь что? Это ты ему, Пругенчика, подсыпь. Пусть знает, как в гости напрашиваться урод несчастный. А это хорошая идея. Мне становится по-детски смешно. Ну, так что, с девочками посидишь? Да куда я денусь, говорит Вика. Можно было бы отвезти дочерей родителям. Но они живут за 20 километров и в силу возраста уже не справляются с моими сорванцами. Хорошо, что подруга и няня выручают. Мама часто предлагает посидеть с детьми, но я стараюсь не злоупотреблять, чтобы не напрягать своих стариков лишний раз, потому что знаю, какими негодницами иногда бывают мои дочери. «Мам, а почему мы уезжаем?» «У папы Ивана будет важный гость», — коротко отвечаю. «И что?» Мы будем сидеть тихо. Можешь включить на мультики? Вздыхаю. Глупышки! Улыбаюсь Ане и Яне. Ну, мам! Поиграть с тетей Викой будет гораздо интереснее. Пытаюсь завлечь мелочь. А они точно что-то чувствуют. Не хотят уезжать. А когда скучная встреча закончится, я тут же заберу вас домой. Если выживу, с грустью добавляю про себя.